Ты ездила верхом? – спрашиваю я. Лилия молчит. Она спит, вероятно. Она вчера опять не обошлась без своего наркотика. Несчастная. И поскольку она убеждена, что Гандамбая не видит ее снадобий, объяснить самой себе все последствия никак не может. Ты была у врача? – спрашиваю я. Антонию в дверях. Я вижу в зеркале, как он несколько неуверенно ждет своего выхода на сцену. Столовые это сказочно, сплошные габиленные зеркала, так что беседовать можно даже с собственным затылком. Я не знаю, почему он-то у него поправляет свои белые перчатки и медлит. Что сказал твой врач? спрашиваю я. Теперь он входит с чашками, и ясно, что даже будь она здесь, графиня не стала бы рассказывать при лакее о визите к врачу. Таким образом, молчание снова естественно. Это возвращает уверенность и Антонио. Он ставит первую чашку, как полагается, на тарелку нашей спящей графини, достаточно громко, чтобы Гантенбайн услышал. Он это делает в самом деле великолепно. Этот сын бедного рыбака, облаченный в белую куртку с золотыми галунами, он остается в столовой, покуда Гантенбайн орудует ложкой. В присутствии руки не принято разговаривать. Не хватает только, чтобы он позвякал ложкой, постучав по ее чашке. Он этого не делает, и слышно только, как Гантенбайн хлебает холодный бульон. Графини не слышно. Но как дальше... Я надеюсь лишь на то, что Лили сейчас не появится, и задаю быстрый темп. Но она стала рыба, и Гантенбайну ничего не остается, как заняться разделкой этой чудесной рыбы, чтобы отвлечь Антония от сомнений в подлинности слепоты Гантенбайна. Я спрашиваю, как называется рыба, попадается ли она в венецианских водах, вообще обо всем, что связано с рыболовством. О способе забрасывания сетей, о ценах, о нуждах рыбаков, все, что знает Антонио, сын рыбака, интересно. К тому же это прекрасное зрелище, ведь он не перестает делать вид, будто все это интересует и нашу графиню, чья рыба остывает на фарфоре нетронутые. Но Гламтинбейн не может понятно говорить только с лакеем. Это походило бы на супружескую ссору. А уж сейчас, когда лакей выходит, Гантенбайну и вовсе приходится просто говорить, пока тот не подаст сыр. О чем? Я говорю о коммунизме и антикоммунизме. Тема, которая во всяком случае независима от твоей позиции, не влечет за собой никаких возражений, поскольку ведь возражения известны, и их-то... Ты как раз ее проговариваешь. Я говорю при этом не без пауз, время от времени разгражая гриссини или отпивая глоток, не запальчиво, а лапидарно убежденно, так что молчание графини не кажется непонятным. Что думает по этому поводу Антонио, который, возможно, слушает в буфетной, это меня не заботит. Ганденбен говорит с Лили, чей брат стопроцентный коммунист. Если Антонио слушает за дверью, он должен заметить, что никакого сословного чванства у людей, которых он обслуживает, нет и в помине. Во всяком случае по отношению к бедному сыну рыбака. Мы в Италии встречаются, правда, графы фашисты, и потому озлобленные, но это в их роду. не самые светлые головы отнюдь аристократизм в Италии проявляется скорее в том, что ты не разделяешь буржуазного страха перед коммунизмом страха в котором как во всяком массовом страхе есть что-то вульгарное вот почему Гантон Байн мог бы говорить вполне откровенно даже если бографии не при этом присутствовала и значит ее отсутствие когда он говорит и говорит в глаза не бросается. Чего только этот Антонио так долго мешкает? Когда говоришь и говоришь, не слыша никаких возражений, начинаешь самому себе возражать. Это почти неизбежно. Но кому же должен возражать Гантенбайн, если графиня спит? Он возражает ее брату. Он находит странным, что Дину, этот молодой помещик, коммунист. И при том даже не романтик, о нет, Дино юноша умный, у него внешность кудрявого языческого бога, это какая гармесса, которая со всеми ладит. Он получил хорошее католическое воспитание, я имею в виду Дино, ее брата, и что граф, так он сам себя называет лишь при встречах с полицией, что граф. Коммунист не замечают даже его слуги. Дино — непролетарий с поднятым кулаком. Дино почти незаметно посмеивается над людьми, осуждающими забастовку его бодраков. Он не проповедует, не докучает своим коммунизмом. Он только понимает его, один из тех немногих, кто может позволить себе изучение коммунизма. И он служит коммунизму именно тем, что ведет себя как капиталист. О нет, Дино не мечтатель. О нет, он знает, что индивидуальными действиями мир не революционизировать. Об этом есть что сказать. И Гантенбайн в самом деле не видит, что сыр уже давно потон. Лаки держит поднос белыми перчатками, из такой мины, словно он не слушает. Гаргонцола или моцарелла? Гантенбайн только кивает, не прерывая разговор с графиней, которая спит, а Антонию снова наполняют его бокал. Да, спрашиваю я, разве не так? Молчание. Гантенбайн продолжает говорить: я вижу, как Антонио снова берет бокал спящей графини, чтобы выпить его, иначе ведь он не может его наполнить. Я понимаю. И когда он потом снова наполняет бокал, он держит бутылку довольно высоко, чтобы Гантенбайн слышал бульканье. Действительно ли он думает, что Гантенбайн ничего не замечает? Или только Гантенбайн думает, что Лакей так думает. Позднее, за черным кофе, который подается на воздухе в лоджии, игра, собственно, уже не нужна. Антонио усмехнулся. Его последнее дело сделано, как только он налил кофе в две драгоценные чашечки, исполнив супружеский долг графини. При этом он даже коротко ответил графине, которая отсутствует. Могло ведь так быть, что из-за порхания голубей Гантенбайн пропустил мимо ушей ее случайный вопрос, тем более, что она всегда говорит тихо. Комэ-но. Контесса комэ-но. Еще бы, графиня. Еще бы, итальянский. Способный малый. «Коме май!» смеется он. «Коме май!» «Как же, как же!» Итальянский. Этот второй ответ он выдает уже издали. Я вижу, что он при этом уже стягивает свои белые перчатки с пальцев. В присутствии графини он ни в коем случае не стал бы этого делать. Потом он смылся. Но вот Гантенбайн уже вправду, не только в угоду лакеевых, Говорит с графиней, которая все еще спит, потому что опять приняла наркотик. А наркотик она принимает потому, что несчастна. Лилия, спрашиваю я, почему ты несчастна? К счастью, Гантенбайн не кладет в кофе сахар. Графиня это знает, и потому ее отсутствие не бросается в глаза, когда она не предлагает ему сахар. Разве я не мужчина? спрашиваю я. При этом Гантенбайн курит сигару, глядя на канала Гранде, который может человеку и опротивить. Да и несчастный из-за меня. Поскольку графиня не молчит, то по крайней мере этот вопрос не остался без ответа.、А、откровенность вызывает откровенность, правда мучительно. Но ясно, что теперь хочется знать все подробнее, раз уж на то пошло. Наедине с двумя драгоценными чашечками, которые Гантон Бэн, прежде чем она обретает способность говорить дальше, выпивает одну за другой, я спрашиваю: отличается ли и в какой степени объятия с другими мужчинами от объятий со мной? На такой вопрос женщина, у которой есть вкус, все равно никогда не ответит. И ее молчание снова не означает, что графиня отсутствует. Воркуют голуби Венеции. Лили, говорю я, так дальше нельзя. Она не спрашивает, то есть, что ты имеешь в виду? Она ведь отсутствует, но это не просается в глаза. Даже будь она здесь, она бы сейчас, призванная к ответу, долго молчала. Пока бы я не спросил напрямик, что у тебя собственного с Нильсом. Молчание. Возможно, это кто-то другой, спрашиваю я. И в первый раз мы говорим так откровенно, при том совершенно спокойно. Она не может сказать, что я кричу на нее, и поэтому молчит, в то время как Ганнтон Байн улыбается. Я наслаждаюсь его спокойствием. его мужественностью, его слепой готовностью взглянуть любому факту в глаза. И спрашиваю еще раз: возможно, это кто-то другой? Ответа нет. Так кто же это? спрашиваю я. Но я понимаю, что на это она не может ответить. Гантенбайна это не касается. Или она все еще боится, что я накричу на нее? Только чтобы что-то сказать, чтобы показать спокойствие Гантенбайна, я говорю спустя несколько минут, заполненных воркованием знаменитых голубей. Я всегда думал, что это Нильс. В первый раз я произношу это имя, приготовившись к тому, что графиня теперь начнет укладывать чемоданы. Притом сегодня же, чтобы, вероятно, никогда не вернуться — даже если поедет она не к Нильсу, ибо это дело давнее, а потому смешное, но смеяться не хочется. Графинева в всяком случае не смеется, и поскольку уж Гантенбайн один в венецианской лоджии произнес это имя, я не могу избежать признания: я прочел однажды письмо из Дании. Что может ответить графиня на это мое чудовищное заявление, графиня, которая спит? Разговор с Бурей о нашем недавнем разговоре. Мне бы все-таки очень хотелось знать, как видит он мою Лилю. Он говорит о ней с уважением, которое им нелстьит, и вместе с тем я испугался, когда Бурей ушел. Я еще час-другой сидел, как истукан, подперев подбородок руками. Он говорил о ней, впрочем, коротко, как о настоящем человеке. И я, кажется, единственный, кто ее не видит. Лилия актриса. Дополнение. Ее восхитительная игра с кухонным фарточком, когда приходят в гости... И еще ни один гость не разглядел этой игры, даже трезвый хитрый Бурри. И тот, Лили, вероятно и сама верит в нее. За четверть часа до прихода гостей Лили возвращается домой, до смерти усталая от своих магбетовских репетиций, состоявшихся в первой половине дня. А сейчас вечер. Она плюхается в мягкое кресло, чтобы сразу же. хотя она смертельно устала, почитать новые журналы, не снимая пальто, не глядя на стол, который Гантенбайн тем временем накрывает. Она может положиться на Гантенбайна. Разве что оторопела, спросит в последний миг, «Ты не забыла о майонезе?» Он не забыл. Счастье, что гости обычно опаздывают — Надо же Лиле в конце концов причесаться. Он не забыл не только о майонезе, но даже о хлебе, что меньше бросается в глаза, когда он есть. Лиля заказала омары, которого в самом деле доставили, и таким образом все, в общем-то, готово. Она гордится прекрасным омаром. Досадно, что Гантенбайн не видит, как он прекрасен этот омар, которого она выбрала по телефону, богровое чудо, Амар, не забывающий решительно ни о чем, не только о майонезе, но и о вине, которое к нему подходит, и о холодном мясе на случай, если кто-нибудь его Амары не любит, и о фруктах, которые придутся, кстати, позднее, когда его ошметки будут уже в мусорном ведре. К счастью, как было сказано, гости всегда опаздывают, так что Лилия, причёсываясь, может сообщить слепому Гантенбайну, кто придёт. Ведь во всякой компании оказываются люди, которым не дают слова сказать, и получится неловко, если Гантенбайн сделает из этого вывод, что о них можно говорить, как будто их здесь нет. Необходимо, чтобы он запомнил список имен. Когда наконец звонят, Лили, хотя она и отлично причёсана, не может подойти к зверям. Это момент, когда ей нужно надеть фартучек для приема гостей. Гантенбайн распределяет сейчас имена, которые он запомнил, и кресла по именам. Лили наспех здоровается с гостями, которые глядя на неё, изумляются. Леди Макбет в кухонном фартучке. Гости тронуты, все хотят помочь, кроме Гантенбайна, поскольку он знает, что все уже сделано. Оставьте, пожалуйста, говорит она, я сама. Она на спик выпивает аперитив. Оставьте, пожалуйста, говорит она, я все сделаю. Задача Гантенбайна состоит теперь в том, чтобы разделить восторги гостей. по крайней мере, не мешать, когда Лиля ходит в своем фарточке взад и вперед, туда и сюда. Гантенбайн в роли паши. Чем занята Лиля в кухне, покуда гости, попивая виски, испытывают восторженные смущения от того, что доставили этой большой актрисе столько хлопот, салатом, который Гантенбайн для страховки вымыл заранее, Гантенбайн в роли Паши, закинув ногу на ногу в кресле качалки. Надо надеяться, она ничего не забудет. Она в полном замешательстве, но ей это идет. К сожалению, нет лимонов, говорит она, и это досадно. Лимоны лежат на кухне, но Лилия не видит их. Это действительно досадно. Потом неохотно она снимает знаменитый фарточек. Как только наступает эта минута, Гантон Байно знает, что теперь он может делать все без риска разрушить этим первые впечатления. Он приносит лимоны и так далее. Меняю еще раз. Лилия не графиня, равно как и не актриса. Не понимаю, как могло мне это прийти в голову. Лилия просто женщина. Замужняя женщина. Она замужем за человеком, с которым я должен был тогда встретиться в баре. Ей тридцать один год. Не морфинистка, не католичка, без профессии. Очаровательная женщина. Не надо мне об этом твердить, я и сам это знаю. С какой стати у Лилии должна быть профессия? Может быть, в юности она и была студенткой-медичкой, даже сдала первые экзамены, но потом помешало замужество. А может училась в театральном училище, даже играла один сезон бок об бок с громкими именами. Все это вполне возможно, но совершенно неважно. Она может обойтись без этого. Она женщина. Она чувствует себя независимой. и без собственного дохода. В противном случае она в любой момент была бы готова работать. Ей не пришлось бы бедствовать и ходить в платьях, шитых собственноручно. С ее знанием языков она всегда бы устроилась секретаршей, например в издательстве, не в торговле или в системе социального обеспечения, не в общем сером ряду. Лучше всего в издательстве, говорит она, редактором. Она была бы к этому готова в любой момент. В службе нет нужды, поскольку она замужем. Иногда она прямо таки тоскует по работе, по запрошенной профессии, в которой не оказалась нужды. Она не домашняя хозяйка. Она больше любит читать. У нее есть собственная машина. Иначе она не чувствовала бы себя независимой. Подарок мужа, который зарабатывает достаточно. Она замужем все еще в первый раз. Она здоровая и даже сильная женщина, хотя сложение хрупкого, поэтому часто испытываешь нежный страх за нее. Ранний туберкулез давно вылечен. Воспоминания о нем Лили пускает в ход лишь изредка, чтобы потребовать с пощады. только в крайних случаях. Она не беспомощна, как графиня, и не честолюбива, как актриса, но и она, как сказано было, отнюдь не домашняя хозяйка. Для этого она слишком умна, и мужчинам не убедить ее в том, что у женщин есть прирожденная способность именно к тем работам, которые самим мужчинам слишком скучны. она женщина, но неверноподданная, стала быть женщина вполне современная, великолепная женщина. по-моему, одна из первых женщин этого века, которая без жжиманства признается самой себе, что ее в сущности вообще не тянет ни к какой профессии. постскриптум. я не знаю, как узнал Или узнает ее муж, что Лилия любит меня? Да меня это и не забудет. Я не знаю этого свободу. Не моя оплошность, что мы тогда не встретились в баре. Судя по фамилии, Франтишек Свобода Чех. Я не знаю, как ведет себя Чех, если женщина, которую он любит, любит другого мужчину. Я представляю себе. Сидят гости, пьют и болтают. Свобода ведет себя как обычно. Он рассказывает о Лондоне. Лили ведет себя как обычно. Гостям весело. Свобода откупоривает бутылки. Говорят о превосходстве русских в космосе. На Лили тот желтый костюм прошел ровно месяц после нашей первой ночи или другой костюм, которого я еще не знаю. И гости находят, что выглядит она превосходно. Кто-то говорит как раз об опере, которую Лиля, к сожалению, пропустила. И хотя Лиля и не согласна со всеми моими принципиальными доводами против оперы, это все-таки находит она какое-то мнение, которое можно бросить в беседу, чтобы говорить не о пропущенном спектакле, а принципиальном. Никто, конечно, не знает, чье это в сущности мнение, как никак это мнение, которое свобода не может просто швырнуть под стол. Разумеется, опера, как ее создал Моцарт, чудесна и выше всякой критики, но я говорил не о Моцарце, а о нынешней опере. Свобода держится странно. Он прямо-таки раздражен. словно мое мнение обидило его лично. Он ставит пластинку, чтобы опровергнуть мое мнение перед всеми гостями. Доме Жуан. Все слушают. Лили сияет в восторге не только от Фишера Дискау, хотя он великолепен, но и от Церлины. Вот кто по-настоящему прав во всем этом садоме. Она не устраивает никакой трагедии, потому что природа на ее стороне. Это единственный свободный человек, что выражено и в музыке. Кто-то из гостей, усвоив доводы Лили, соглашается с ней, когда слушают это место еще раз. Потом говорят об общих знакомых. В три часа ночи, успев вздремнуть, свобода просыпается, не зажигая света. Продыбается как от выстрела, но кругом тихо, словно орудует взломщик, но нет никого, только Лилия и свобода. Ты спишь? А что? Я не знаю, говорит он. Я в отчаянии. Лилия молчит. Я в отчаянии, говорит он. Ты слышишь? Лилия молчит. Я думаю, говорит он, тебе надо уйти от меня. О чем ты говоришь? Тебе надо уйти от меня. Сказать это нелегко. Это знание, которого ничем не обоснуешь, даже подозрением. Это просто уверенность, которая приходит как в сломщик. Может быть, он слишком много выпил. Да, на этот случай есть таблетки. Но нет таблеток, чтобы погасить ее сияние при виде гостя. От этого он проснулся, как от страшного сна. Как так уйти? Чувство, что она носит маску, появилось у него, собственно, уже несколько недель назад. Когда именно? Если его присутствие заставляет ее носить маску, то дело плохо. Это видно, какая-то его вина. Значит, с ним не жить ё. Вот что говорит она. Примикостно творная. Когда она зажигает свет, ему кажется, что это было какое-то на вождение. Он не хочет, чтобы за ним ухаживали. Сам приносит себе воды и ничего больше не говорит. Он здесь твильно слишком много выпил. Я сплю. Когда из свободы почти засыпает, во всяком случае не отвечает больше, она говорит в темноте, что написала ему письмо. Да, письмо. Да, в Лондон, но не отправила. Завтра он может его прочесть, если захочет, а сейчас ему надо выспаться. Я представляю себе.